Эпилог. Папина машина уже час весело мчалась по проселочной дороге. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить», – наконец оторвался от руля князь Александр. Все это время родитель озабоченно смотрел вперед, нервно сцепившись в баранку. «Ты уже выросла», – осторожно начал он. «Если ты о том, что вы меня не в капусте нашли, то я уже знаю». «Нет», – нервно улыбнулся отец. «Мы с мамой тебя сделали вполне традиционным способом». «Что ж», – ехидно проворчала я, – «спасибо, что не отклонялись от общепринятой схемы». «Ты как со мной разговариваешь?» – возмутился предок, но глаза выдали смешинки. Вырастил на свою голову, понимаешь ли, никакого уважения. И вообще, на тему детей мы с тобой, помнится, уже на шестнадцатилетие разговаривали, когда бесстыжему детенуше была поставлена задача освоить технику правильного питья спиртных напитков. Спешу сообщить старшему командному звену, что он уже успешно освоено, проверено и даже сдан экзамен по устранению похмелья. Так что, дрожащий родитель, можете спать спокойно. Фамильные знания не препадут и со всей ответственностью будут переданы благородным потомкам. Прекрасно. И все-таки мне с тобой серьезно надо поговорить. Ой, неужели ему рассказали о наших похождениях в мире Аргелла? «Да знаю я о твоей геройской одиссеи!» – отмахнулся отец. «Слушай сюда, малыш, к нам идут огромные...» Постскриптум. В темном зале собрались почти все достойные представители великой расы эргов. «Я слушаю!» – произнес старший из них. «Великий магистр, проект завоевания геи провалился!» Испуганно пролепетал нижайший слуга. «Что?» «Все маленький дракон!» Точнее, она очень большой получается, когда трансформируется. Она она устранила нашего ставленника. Ты хочешь сказать, что нынешняя драка, это пигалица, разрушила наш план? Да, мой господин, у нее везде родственники. Это их драконья привычка плодить всюду, где не плюнь бастардов? А бабы? Довольно. Я не хочу это слышать. Вот уже 155 лет драконы не совали нос куда не следует. кто были мужчины а теперь опять родилась баба и вы не смогли справиться с беззащитной хрупкой женщиной это не женщина это дракон три тонны агрессии и полная пасть зубов настоящая гадина и что она сделала с михеем насмешливо фыркнула фигура на троне покусала соблазнила взорвала в туалете стоп не продолжай уволят подробности но возможно он выжил тело так и не нашли к тому же, Я сказал, хватит. Не желаю слушать о проделках этой бестии, искупавшей мою гениальную идею в дерьме. Кажется, ты говорил, у нас есть запасной вариант. Да, ведь остался жить носящий перстень. Мужчина все еще под контролем. Почему бы не разыграть партию с ним? Мы все равно откроем врата, мой господин. Хорошо, вдохнул магистр. Действуйте. И еще. Он поднял палец. Этот ваш маленький дракон Если данная дрянь снова влезет туда, куда не надо, я вас убью. Но это же их мир. Драконы не смогут стоять в стороне. Тогда уничтожьте их. Истребите даже память о мерзких ящерах. Конец книги. Читала Вета. Специально для трекера обкул.ру